Глава 12. Руководитель отдела по расследованию убийств Вячеслав Земцов приехал в небольшой ресторан «Зеленый дол» нового пафосного поселка в Подмосковье. Его группа там уже работала. Позвонил диспетчер. — Выручайте, пожалуйста, там резня всерьез. Я не могу найти полный наряд. Те на пикете, те на митинге, те на охране. Из поселка звонил нетрезвый ческовый. «Вячеслав Михайлович, только вы можете выручить». «Но почему вы всякий раз извиняетесь? У нас ведь договор с вашей службой о том, что я получаю первым информацию о серьезных происшествиях. Если мы не сможем, я скажу». Слава послал ребят, сам завершил допрос задержанного, допечатал протокол и поехал в «Зеленый дол». Природа, отличный пейзаж, прямо Альпы. Зеленый дол оказался прелестным теремком. Невдалеке светилась позолоченным куполом часовня. Лубок. У входа его встретил заместитель Василий Кондратьев. «Там картина маслом», — невозмутимо сообщил он. «Эта элита устроила резню по полной программе. Пока мы еще не разобрались, но по запаху чую там и стреляли». Трупы есть? Тяжелых четверо. Один из них, да, похоже, жмурится. Скорая сейчас приедет. Одни мужики? Может, сходка криминальная? Слава! Это семейные пары пришли мирно посидеть. Дамы в вечерних платьях, в пол. Когда мы приехали, драка продолжалась. На полу жертвы. Дамы задирали свои шлейфы и ругались отборным матом, как бандитские марухи. Какими по породе похожи являются. Оказались законными женами тех мужей, которые пришли вооруженными до зубов. Все собственники недвижимости поселка. Нормально. Вяжем эту элиту вместе с дамами. Будут свидетельствовать. Ну, Жмурик, если это случилось, поедет в другое место. Если честно, я бы плюнул. Все равно к утру нам позвонят, чтобы всех отпустили. Без такой элиты день — это не день для государства. Но раз приехали, не пустыми же возвращаться. Дальше их работу можно было назвать тусклым разгребанием человекоподобных мулежей. Ругаться они перестали, ножи побросали. Один человек оказался-таки покойником. Его отнесли в скорую. В другую машину отнесли раненых. К славе подошел элегантный менеджер — «Прошу прощения, отвлеку вас на минуту. Я от имени владельца и коллектива. Мы надеемся на понимание. Никакой информации по поводу наших постоянных клиентов сообщить не можем. По простой причине мы ничего не видели». «Понятно», — сказал Слава. «Обойдемся, не первый случай». «Спасибо», — церемонно произнес менеджер. Потом к славе подплыла женщина в ярко-красном платье, декольтированном, кажется, ниже груди. Она поддерживала подол, на славу смотрела, как на булыжник, о который нечаянно споткнулась. «Меня не выпускают», — сказали к вам обратиться. «Правильно не выпускают. Следствию нужно восстановить картину происшедшего. Инцидент с летальным исходом и другими жертвами». «Но я уже ни при чем». «То есть?» «То есть это моего мужа увезли в морг». «Мои соболезнования. Но именно вы и есть главная пострадавшая. Вероятно, истец по делу». «Нет, никакого дела. Ничем не могу быть полезной. Я ничего не видела. Скажите, чтобы меня выпустили». «Выпусти ее», — крикнул Слава сотруднику выхода. «У нее все в порядке. Ее мужа убили». Женщина быстро взглянула на него, проверяя, показалось ли ей презрение в его голосе. Не показалось. Она пожала плечами и спокойно пошла к выходу. «Поганый день», — подумал Слава. «Сейчас они все начнут врать и путать картину. Потом окажется, что никто не имеет никому к кому претензий. Скучно, господа. Тысячу раз это было». Он даже успел помечтать о том, как постарается все это быстро свернуть и поехать домой, выспаться, как раздался новый звонок диспетчера. «Вячеслав Михайлович, опять я! Раз уж вы там! Вроде убийство примерно в километре от Зеленого Дола. Там маленькая деревня, гусичи. Соседи позвонили. Одинокая женщина. Где-то днем к ней во двор въехала машина, вышла какая-то женщина». Долго никто не появлялся из дома. И только что соседи решились проверить. Хозяйка лежит на полу в изувеченном виде, может, убита. Кровь везде. А та, которая приехала, тоже лежала рядом. Когда соседи вошли, она встала, целая. Убийца выходит. Дала связать себе руки, запереть кладовки. «Странная история», — произнес слова. «Сейчас отправлю ребят в отделение с этим табором, который пел и гулял, а сам поеду туда. Раз одна женщина, да еще дала себя связать...»